что называется, пошел в отказ. Золотаря? Ну нет, я его не трогал, нет, заявил он на очередном допросе. Да вы его сами спросите, он скажет. Он сказать не может. Вы ему горло чуть не перерезали. Вот, почитайте. Следователь показал ему бумагу с печатями. Это медицинское свидетельство. Золотарь сейчас в больнице на лечении. В больнице? «Может быть, не спорю. Милован заёрзал на табуретке, привинченной к полу. Только я тут при чём?» «А вчера вы что говорили? Вот протокол. А что я вчера говорил?» «Он морщил переносицу. Не помню. Мне драконы память стёрли». Следователь уже не впервые слышал от него эту странную фразу. «Хорошо». «Но если вам драконы память стерли, то как же вы теперь беретесь утверждать, что не трогали золотаря?» «Да потому что стерли-то они все подряд, ну как же вы не поймете?» Разгоряченно сверкая глазами, пастух начинал уверять, что он всегда с самого детства был по-доброму настроен к Зареме Захаровичу золотарю, да и как иначе, они ведь давние друзья, вместе выросли на берегу Телецкого озера». А когда Милован жил на острове конникова он бывал в гостеприимном доме золотарей. Из личной библиотеки Зарема давал ему читать хорошие книги, касавшиеся горного Алтая, Тибета, где водились экзотические звери, которых предстояло гнать по Чуйскому тракту. Он раза три бывал в гостях у золотарей, чаек пивал и трескал овсяную кашу, которую любила готовить гостеприимная Клементина Кобыльевна – Ну, то есть, это, Бабыльевна. Обстановка в доме за столом царила самая непринужденная, веселая. Небо над их головами было чистым, безоблачным, и непонятно, откуда вдруг сверкнула та молния в виде кровожадного острого ножа. Дознаватели, внимательно слушая, записывали за Пастуховым. Говорил он искренне, и если ему верить, то получалось, что Золотаревы, мать и сын, Оговорили его. Тогда встает вопрос, зачем осведомлялись дотошные дознаватели. Не знаю. А мне зачем с ножом кидаться на зарему? Но это надо у вас спросить. Наверное, были причины. У вас во время обыска была обнаружена фотография девушки, Малилы Николаевны Кирсановой. Скажите, где вы взяли эту фотографию? В пастушьей сумке... Парень от чего-то вдруг начинал волноваться. В сумке, в сумке. Да вы сами посмотрите. Там чего-то -то только нет. Посмотрите. И тут переставали за ним записывать. Стакан с водой протягивали. Вы успокойтесь. Я? Ну что что вы. Я спокоен, как пульс спокойника. Это Маяковский, между прочим. Раньше я его любил, а потом, когда прочитал воспоминания Бунина. Да-да, и Бунин... У меня в пастушьей сумке. И Сергей Есенин там, и Моцарт, и Сальери. Там только нету почему-то рожка-башка. Был у меня в детстве такой волшебный инструмент. Пастушья сумка? Откуда? Удивлялись дознаватели. Это вам передали во время свидания? Нет, она всегда при мне. С тех пор, как дедушка-дитя мне подарил ее в горах. пастухи еще сильнее волновался. Дедушка-дитя... «Настоящее дитя!» «Нет, вы только представьте себе, ему всего лишь четыре с половиной годика, а борода почти до коленок!» Все, кто слушал его, начинали смущенно переглядываться «Скажите, – осторожно спрашивал кто-нибудь, – как вы себя чувствуете?» «Отлично! – говорил он, – я теперь нигде не пропаду с этой волшебной пастушьей сумкой А самое главное, почему я себя отлично чувствую?» потому что мне теперь стала известна дорога ту страну, которую я давно уже хотел найти и что же это за страна? сказочная Ирия это рай земной он был когда-то на земле был и только всплыл но есть надежда а надежда, вера и любовь они всегда есть, есть, есть были, были, да он еще сильнее горячился и допрос прекращали. И пастух, мелко трясущийся, как в лихорадке, под конвоем опять уходил в полутемную камеру, населенную полупещерными людьми, у которых даже язык был какой-то полупещерный, хотя и не лишенный музыкальных созвучий. Так, например, для него впервые музыкально прозвучало выражение «сходить и позвонить Журчинскому». Поначалу пастух даже подумал, что этот человек, спокойно собравшийся звонить, имеет какое-то особое право, особый доступ к телефону. А человек тот, хиленький блатарь, подошел к параше, стоящей в углу, расстегнул штаны и позвонил Журчинскому. Так постепенно и помимо воли жаргон въедался в уши. И пастуху подумалось в те дни и ночи. Не хотел учиться нормальной музыке в институте. Школа жизни заставит изучить блатную музыку, жаргон преступного мира. Какое-то время он сознательно сопротивлялся внедрению жаргона в свой повседневный язык. Но куда тут денешься? Вот уж действительно с волками жить по волче выть. Как только он переходил на блатную музыку, его не только что прекрасно понимали, его даже побаивались потому что слух Милована от природы чуткий, музыкальный, успел уже уловить и запомнить такие аккорды, которые запоминаются только на пятый или даже на десятый год отсидки в лагерях особого режима. Однако же пастух еще не думал ни о каких лагерях, только разве что о пионерских. Пастух еще надеялся на адвоката. Пожилой, многоопытный адвокат, прекрасно понимающий, где пастух виноват, а где на него просто пытаются повесить всех собак, адвокат пытался защищать его. Адвокат, в частности, настаивал на обследовании, на психиатрической экспертизе. Дознаватель твердо возражал, говоря, что он пока не видит необходимости в подобной экспертизе. И во время следующего допроса дознаватель разложил эдакий пасьянс, перед Пастуховым, штук пять фотографий. Вам кто-нибудь знаком на этих снимках? Нет, никого не знаю, вижу первый раз. А вот эта гражданка, Кирсанова Малила Николаевна, нет, я никого не знаю и знать не хочу. Тогда объясните, почему фотография этой гражданки Найдена была у вас во время ареста. Мне драконы память стер, я не знаю. А ну-ка, дайте посмотрю, может быть, вспомню. В руки ему дали все пять фотографий, и Милован неожиданно проделал какой-то карточный фокус. Он перетасовал все фотографии и аккуратно, демонстративно разложил на столе. Фотографий по-прежнему было пять штук, только среди них уже не было гражданки молилы. Все, кто находился в кабинете, ахнули и тут же стали обыскивать карточного фокусника. Рукава проверили, за пазухой обшарили, а потом даже заставили раздеться до трусов. И не нашли фотографию. Не вздумайте дать ему что-нибудь еще из вещественных доказательств. Услышал пастух грозное ворчание за спиной. Конвой гремя оружием явился. Пастух покорно руки за спину завел. Там холодно и жестко хрустнули зубы наручников. Опуская голову, он опять побрел по коридору. Смотрел в бетонный пол, но почему-то видел под ногами летнюю траву, цветы. Чуйский тракт, сверкая звездной пылью, искрился перед ним, кружился серпантином, доставая до неба. В камере в последнее время он постоянно спал. Организм выключался из реальной жизни, пропавшей табаком и нечистотами. И однажды, когда он опять появился на допросе, он с удивлением посмотрел в окно, опутанное решеткой, Там медленно и даже как-то торжественно падал снег. «А что, уже зима?» – подумал он. «Так быстро?» Быстро или не быстро, но уголовное дело, заведенное на Пастухова, раздувалось день ото дня и постепенно подходило к завершению. Следствие, как это ни странно прозвучит, боязливо стало подорапливаться – боязливо, потому что вещественные доказательства начинали пропадать одно за другим. Сначала фотография Малилы, затем варган или хамус, который тоже дали пастухову для опознания. Он сам попросил, а дознаватель, забывая о карточном фокусе, протянул ему варган, и до свидания. Музыкальный инструмент пропал, как не обыскивали последственного. И все эти фокусы пастуха Породили уверенность в том, что он, преступник, точно так же, наверное, избавился и от оружия, которым ухлопал инкассатора и водителя, и денежки припрятал так, что ни одна собака не найдет. В этом странном уголовном деле решено было поставить точку. Правда, хотели дождаться одного из главных свидетелей обвинения, Зарему Захаровича Золотаря, но Клементина Бабыльевна то и дело приносила из больницы казенной бумаги, читая которой было понятно, золотарь по-прежнему находится чуть ли не на грани жизни и смерти. Это было немножко того, как бы помягче сказать, хотя, может быть, все обстояло именно так, как написано рукой у врача. Да, пожалуй, именно так. Не доверять врачу нет никакого основания. Золотарь серьезно пострадал, Кроме физического недуга, был еще и недуг психологический, шок, перенесенный во время покушения на жизнь. Это ведь тоже надо было учитывать. Дорога до суда пастуху казалась бесконечной, а вот само судилище почему-то показалось коротким. Скорее всего от того, что память его работала урывками, запечатлевая только самые яркие минуты. Так, например, запомнилась минута, Когда Кирсанов неожиданно пришел на помощь. Что касается гурта, мне отвечать. Я гуртоправ, как никак, мрачно говорил великий скотагон Я в ту ночь маленько перебрал, и что-то у меня в башке заклинило. Подумал, что уже пора гнать сарлыков на мясокомбинат. Пошел, растарабарил ворота, ну и. Ну и получилось то, что получилось. Че ты болтаешь, как ботало? устало удивился пастух, не надо меня выгораживать, сам как-нибудь. А какой мне резон выгораживать? Лалай во услышание обращался к тем, кто записывал за ним. Он зятя моего, чуть не ухлопал, а я за него заступайся. Где логика? Нет, я просто хочу, чтобы все было по справедливости. Я виноват, так что уж тут крутиться, как вож на гребешке. Лалая строго предупредили, не вводите следствие в заблуждение. Вы разве не знаете, что бывает в ложных показаний? Да знаю, знаю, не первый год замужем, отвечал великий Скатагон. Только я вам правду говорю, я же не какой-нибудь мордысь. Об этом человеке Лалай неспроста упомянул. Следствие, идущее как будто по накатанной дороге, неожиданно споткнулось на ровном месте, потому что Мордысь, очевидец, свидетель покушения пастухова на убийство Заремы, этот усатый, могучий мужик, похожий на быка, нежданно-негаданно повел себя как заяц. Мордысь перед самым судом сделал заячью скидку и запрыгнул в кусты, наотрез отказавшись, от своих показаний. Мордысь угрюмо твердо вдруг заявил, что его в тот вечер вообще не было в доме золотарей. Следователю такое поведение проводника показалось более чем странным. А между тем все объяснялось очень даже просто. Мордысь при всей своей внушительной дуболомной фигуре, при всем том, что он одной рукою мог останавливать пассажирский состав, Так, по крайней мере, про него проводники говорили. Этот силач был мужиком трусоватым. Он боялся огласки. Он прекрасно понимал, что жена его моментально подаст на развод, как только узнает о его любовных похождениях в доме Клементины Кобыльевны. А он, мордысь, как это ни странно, при его постоянных похождениях на стороне, он свою гарную жинку... Любил. Он любил ее душу, а тело, ну что тут сказать, под одеялом по ночам никакая гарная жиинка не могла сравниться с той забобехой, про которую народ не зря сказал когда-то, коня на скаку остановит, кастрирует и подкует. Но это уже к делу не относится. Дело в начале зимы было закрыто. Зиму